И сордоукары постарались. да их вывода с планеты они, я думаю, истребили тысяч двадцать. — А каковы потери войск Рабана за те же два последних года? — осведомился Хават. Барон потер свои многоярусные подбородки. —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 «Мы только, так сказать, отбраковали слабейших, да в сильном возможность стать еще сильнее. всё как на Салусе Секундус». «Салусе Секундус!» — рявкнул барон. «Да при тут императорская каторжная планета?» «Кто пережил Салусу Секундус, тот становится куда крепче и выносливее большинства остальных», — пояснил Хават.